вытягивая в п е р е д шею и неловко дергая плечами заговорил каевой мужик когда в дверях показался лакей с большой лысиной на макушке они домас почтительно докладывал он пропуская п р и в а л о в а на лестницу с бархатным ковром и экзотическими растениями по сторонам пропустив гостя он захлопнул дверь под носом мужиков пруд с е в а л а п о й прямо в двери ворчал он, забегая немного вперед Привалова. Пока Лакей ходил с докладом в кабинет Веревкина, Привалов оставался в роскошной гостиной Агриппины Филиппиевны. От нечего делать он осматривал красивую ореховую мебель, мраморные вазы, красивые драпировки на дверях и окнах, пестрый ковер, лежавший у дивана, концертную роялю стены, и картины.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 На одной руке оставалась неснятая палевая новенькая перчатка. Когда Веревкин показался, наконец, из-за ширмы, в светло-желтой летней паре из ч е ч у н ч и Иван Яковлевич сделал озабоченное лицо и проговорил своей неопределенной улыбкой. — А я было зашел к тебе, н и к о л а по одному делу. Опять, видно, продулся. Иван Яковлевич сделал беспокойное движение плечами и покосился в сторону Привалова. — Не б е с п о к о й с ь Папахин. — Сергей Александрович ведь хорошо знает, что у нас с тобой нет миллионов. — добродушно босил Николай, хлопая Иван Яковлевич по спине. — Ну, опять продулся. — Нет, то есть нужно расквитаться с одним старым карточным долгом. Я думал...